Флер встала. И так решено, сказала она. Твой отец говорит, что сумеет провести тебя по спискам Тори, а свои убеждения ты держи при себе. Тебе не трудно будет завоевать симпатии, Майкл. Благодарю тебя, милочка. Да я помогу тебе вытереться. Однако раньше, чем переделывать китайскую комнату, Флёр выждала, пока Майкл не прошел в парламент от одного из округов, где избиратели, по-видимому, проявляли интерес к земледелию. Выбранный ею стиль являл собой некую смесь Адама и Луи Кэнзо, Людовика XV. Майкл окрестил комнату «биметаллическая гостиная» и переселил белую обезьяну к себе в кабинет. Он решил, что пессимизм этого создания не вяжется с карьерой политического деятеля. Свой салон Флёр открыла в феврале. После разгрома либералов центр общества сошел на нет, и ореол политико-юридической группы леди Эллисон сильно помер. Теперь в гору шли люди попроще. По следам на вечерах у Флёр бывали главным образом представители младшего поколения, а из стариков показывались в салоне её свёкор, два захудалых посланника и Пивенси Блайт, редактор «Аванпоста». Это был высокий человек с бородой и налитыми кровью глазами, столь не похожий на свой собственный литературный стиль, что его постоянно принимали за премьера какого-нибудь колониального кабинета. Он обнаружил познание в таких вопросах, в которых мало кто разбирался. То, что проповедует Блайт сегодня, консервативная партия, не будет проповедовать завтра, говорили о нем в обществе. Голос у него был негромкий. Когда речь заходила о политическом положении страны, Блайт изрекал такие афоризмы. «Сейчас люди бродят во сне, а проснутся голыми». Горячий сторонник сэра Джемса Фогарта, он называл его книгу «шедевром слепого архангела». Блайт страстно любил клавикорды и был незаменим в салоне флёр. Покончив с поэзией и современной музыкой, с Сибле Суном, Уолтером Нейзингом и Солтисом, Флёр получила возможность уделять время сыну, одиннадцатому баронету. Для нее он был единственной реальностью. Пусть Майкл верит в теорию, которая принесет плоды лишь после его смерти, пусть лейбористы лелеют надежду завладеть страной, для Флёр все это было... Неважно. 1944 год казался ей знаменательным только потому, что в этом году Кит достигнет совершеннолетия. Имеют ли какое-нибудь значение все эти безнадежные парламентские попытки что-то сделать? Конечно, нет. Важно одно. Англия должна быть богатой и сильной, Когда подрастет одиннадцатый баронет? Они хотят строить какие-то дома? Ну что ж, отлично. Но так ли это необходимо, если Кит унаследует усадьбу Липингхолл и дом на Саутсквер? Конечно, Флор не высказывала таких циничных соображений вслух и вряд ли сознательно об этом думала. На словах она безоговорочно поклонялась великому божеству прогрессу.